Глава 48. Гандер, Ньюфаундленд. 17 сентября 2001 года. Сэм отвязал от багажника чемодан Софи и поставил его на тротуар возле входа в терминал. «Ну вот и всё, принцесса Грейс». Софи в это время поправляла сумочку у себя на плече. «Да, уже. Довольно странно будет сейчас увидеть Нью-Йорк. Наверняка там всё изменилось и всего за день». Сэм кивнул. «Не только там всё изменилось. Везде». Он поднял ручку чемодана и протянул Софи. «Мне кажется, ты не скоро сюда вернёшься. Если я получу работу, то уж точно буду по уши занята». Софии, я же тебя просто подкалывал. На самом деле я очень уважаю то, чем ты занимаешься и как отдаёшься работе. Ты заслуживаешь, чтобы твоя карьера взлетела. А в Тепетиклу этого точно не случится» софина набрала побольше воздуха в лёгкие и медленно выдохнула, чтобы унять бабочек в животе и запретить рукам обнять Сэма. «Не надо, Софи. Нельзя вот так бросать всё, над чем ты трудилась всю жизнь, ради того, чтобы вести жизнь свободного художника где-то на отшибе мира. Тебе только на секундочку показалось, что это возможно, но это невозможно. Это всего лишь глупые фантазии. И Сэм тоже. Мама права». Нельзя отвлекаться на мужчин, особенно когда можно получить то, к чему так стремилась и ради чего так упорно работала. Но почему же я так хочу этого мужчину? Я позвоню тебе, Сэм, буду на связи. Бекка будет рада. Я думала, она меня теперь ненавидит. Она не ненавидит тебя, принцесса Грейс. Утром она сказала Элли, что хочет подстричься, как ты. О, нет, в детстве мне хотелось, чтобы у меня были длинные светлые волосы, как у неё. Сэм рассмеялся. «Я научился делать выбор, но не люблю, когда меня принуждают». «Не сомневаюсь», — улыбнулась София. Он всё ещё держал чемодан. «Будет очень несправедливо по отношению к дочери связать свою жизнь с той, кто живёт в другой стране». Сердце Софии перевернулось и рухнуло вниз. Вот оно. И как я не подумала об этом, не догадалась даже. «Конечно», — кивнула она. «Совершенно согласна, так нельзя. Время всё вылечит, правда?» Сэм смотрел на неё так, точно пытался прочитать мысли. Время и расстояние. София потянулась и поправила жакет. «Ну, будем считать, что сегодняшняя ночь — просто небольшая слабость двух взрослых людей. Забава». «Забава?» — София взглянула на Сэма. «А разве нет?» И, проглотив комок в горле, попросила. «Попрощайся за меня с Беккой». «Хорошо». «Вот так». И жестами показала «Прощай, Бека». Он также жестами показал «Прощай, Софи!» и наклонился к ней. Она закрыла глаза, ни о чём не думая, ничего не ожидая. Момент как будто поставили на паузу. Открыв глаза, она увидела, что Сэм просто смотрит на неё, стоя возле мотоцикла. А потом он надел шлем, перекинул ногу через сиденье и повернул ключ. Двигатель ожил. Сэм стукнул по шлему в прощальном салюте. «Удачи тебе, принцесса Грейс. Надеюсь, получишь от жизни чего хочешь» и рванул к перекрёстку. Там, повернув голову, посмотрел на дорогу и вырулил на шоссе. Аэропорт встретил Софи холодными потоками воздуха. Она убрала волосы с глаз и увидела на взлётно-посадочной полосе два последних самолёта, ожидавших пассажиров. Жёлто-чёрный школьный автобус подъехал к зданию аэропорта и с грохотом распахнул двери. Пассажиры вывалились на улицу, не прерывая болтовни. Софи вместе с ними вошла в терминал.